Глава десятая «Просыпайся, Марта!» Низкий мужской голос и прикосновение к плечу заставили резко вынырнуть из объятий сна. Открыв глаза, я увидела склонившегося надо мной Шайна. «Пора ехать!» Я кивнула и приподнялась, растирая затекшую от неудобной позы шею. Кажется, у меня вырвался стон, потому что муж вдруг усмехнулся. «Не стоило спать в кресле. Я, например, отлично выспался. Надо было присоединиться ко мне». Я скрипнула зубами. «Пусть и не надеется. Супругам положены две спальни, так что скоро у меня будет собственная кровать». Шаин со вкусом потянулся и зевнул. Я сглотнула, полы рубашки разошлись, и я увидела крепкую смуглую грудь и напряженный живот с прорисованными мышцами. Не знаю, чем занимается муж, но физическими упражнениями он явно не брезгует. Смутившись, я быстро отвернулась и принялась оправлять помятое платье. «Я сейчас пришлю горничную, чтобы она помогла тебе переодеться». «Или доверишь это дело мне?» В голосе шаина послышались хриплые нотки, и я отчаянно помотала головой. «Я справлюсь». Муж поскучнел и застегнул рубашку. «Тогда жду тебя внизу. Проверю карету и лошадей». Хлопнула дверь, и я осталась одна. Передернув плечами, вздрогнула. Сразу же стало неуютно. «Чужие покои, чужая жизнь». За считанные часы мой мир перевернулся. Но я справлюсь. Что мне еще остается?» Тряхнув головой, я растерянно прошлась по комнате. Выглянула в окно. Возле черной кареты, запряженной вороными лошадьми, собрались люди. Слуги носили багаж, а командовала всем Лея Ирма, дальняя родственница императрицы, одно время выполнявшая обязанности гувернантки-близняшек. «Она-то что здесь забыла?» «Наверное, хотела лично убедиться, что я уеду». Измену отца она восприняла болезненно и не упускала случая напомнить мне, что я гнилой плод, не самая приятная женщина. Наконец в дверь постучали, я крикнула разрешение войти, и внутрь заглянула горничная. Она с опаской посмотрела на меня и, кажется, удивилась, ожидала увидеть меня в слезах, или не думала, что я по-прежнему в свадебном платье. Слухи появятся в любом случае, но меня они уже не волнуют. С помощью служанки я переоделась в дорожный наряд из темно-синей плотной ткани. Волосы убрали наверх и спрятали под шляпку. Вместо туфель — практичные ботинки. Хейдорин располагался на севере континента. и Если в Ристане всегда стояла теплая погода, то у темных сезоны сменяли друг друга. Сейчас у них черед осени. «Вы готовы, ваше высочество?» спросила горничная. Я мрачно кивнула и первой направилась к выходу. Прохладный воздух взметнул подол платья, и я придержала его. Полная луна уверенно сияла на небе, окружённая россыпью звёзд. Сегодня выдалась на редкость приятная ночь. Возле замка Царило столпотворение, освещаемое десятком магических светильников. Едва я вышла на крыльцо, как взгляды присутствующих прикипели ко мне. Сестры, император с женой, придворные, все жадно рассматривали меня. От столь пристального внимания меня едва не затошнило. Вскинув голову, я гордо прошествовала к карете. Император шагнул ко мне и торжественно поцеловал в лоб. «Дочь моя, ты стала совсем взрослой. Вручаю тебя заботам мужа». «Благодарю», — коротко кивнул Шаин. «Но Ристан не забудет тебя, Лея Марта», — продолжил отец. «Вместе с тобой в Хейдурин отправится компаньонка, Лея Ирма». «О, это вовсе не обязательно», — выпалила я. Император растерянно кашлянул, а уголок губ Шаина дернулся. Мачеха бросила на меня гневный взгляд, веля замолчать, но я с жаром произнесла. Уверена, муж позаботится обо мне. Повисла тишина, а лицо Ирмы перекосило. Она ожидала, что я буду плакать от счастья, да она же меня терпеть не может. Мало мне хайдоринцев, с которыми нужно поладить. Вдобавок на меня свалится тетушка. К слову, «Ирма ненавидела, когда я называла ее так. Будучи сильной магичкой, она выглядела лет на тридцать и обладала яркой внешностью, копной ярко-рыжих волос и соблазнительной фигурой». Шайн обернулся к императору. «Может быть, прислушаемся к Лэй Марте?» «Она не нуждается в компаньонке». Лоб отца прорезала глубокая морщинка – и он одарил меня встревоженным взглядом, в котором отчетливо чувствовалось недовольство. «Боюсь, дочка слишком переволновалась. Она еще оценит, как важно иметь рядом родного человека», — император с нажимом добавил. «Я настаиваю на этом. В противном случае придется пересмотреть наши договоренности». Шайн усмехнулся и подал руку. Тогда мне ничего не остается, кроме как пригласить Лею Ирму сесть в карету. Мы отправляемся с минуты на минуту. Я вздохнула. И почему у меня ощущение, будто мы совершаем ошибку? Если бы женой темного стала Николь, спору нет, они не отпустили бы ее без компаньонки, но я-то не была их любимицей. Наверняка император счастлив, что убил разом двух зайцев». и заключил священный союз с темными и избавился от ненужной дочери. Ведь я служила постоянным напоминанием его слабости, не к добру. Интуиция подсказывала, что я здесь вовсе ни при чем, и Ристан преследовал собственные интересы. Лея Ирма поблагодарила моего мужа и взобралась в карету. Я проводила ее взглядом и вздохнула. Надеюсь, она не станет читать нотации и даст поспать. Впрочем, вряд ли. Характер у тетушки ужасный. Настала пора прощания. Император быстро обнял меня и неловко похлопал по плечу. Мачеха и Николь поцеловали в щеки, однако в глубине их глаз горело торжество. Зато когда очередь дошла до близняшек, они крепко сжали меня в объятиях и залились слезами. «Ты помнишь, что обещала писать?» — схлипнула Кара. «Я найду способ связаться с вами», — ответила я, преисполняясь решимости выполнить обещание. Тина взяла меня за руку, и я вдруг почувствовала, как что-то скользнуло в ладонь. Спрятав подарок в карман дорожного плаща, я поцеловала обеих сестер и, наконец, разорвала объятия. Темные уже вскочили на нетерпеливо горцующих лошадей. «Ждали только меня». Обернувшись к родителям, я в последний раз посмотрела на отца и мачеху. «Вы были ужасными родителями. Пожалуй, я даже рада, что уезжаю. Считайте, что у вас больше нет дочери. Теперь я принадлежу Хейдорину». Насладившись вытянувшимся лицом императора, я забралась в карету. Пользуясь тем, что Лея Ирма смотрела в окно, Быстро вытащила из кармана вещицу Тины. Блеснул огромный алмаз. Я удивленно присвистнула. «Да это же любимая брошка сестры! Даже не верится, что она рассталась с ней ради меня!» Внутри фигурки кошки я нащупала клочок бумаги и прочла. «Помни о нас! Или продай, если понадобятся деньги!» Я быстро спрятала подарок и всхлипнула. «Все-таки мне повезло с младшими сестрами!» Карета дернулась и покатилась по брусчатке. Я перевела взгляд в окно. С каждой минутой родные отдалялись, и вскоре мы проехали сквозь ворота. На каменном мосту затрясло, и я схватилась за подлокотники. Лейя Ирма окинула меня брезгливым взглядом и бросила платок. «Не реви, мужчины не любят плачущих женщин. Лучше расскажи-ка, как прошла брачная ночь?» «Кажется, поездка будет долгой». «Вас это не касается», — отчеканила я и отвернулась к окну. Улицы столицы утопали в темноте, и мне оставалось лишь догадываться, где именно мы едем. Лея Ирма прицокнула языком и пересела на мою сторону, взяла меня за руку и с чувством произнесла «Марта, прежде наши отношения оставляли желать лучшего, но я предлагаю зарыть топор войны. Нам обеим в Хаидоре не придется нелегко, поэтому лучше объединиться и помогать друг другу». Ее речь звучала убедительно, но я не торопилась отвечать. С сомнением повернулась к Ирме и прищурилась. «Яркого света магического шара было достаточно, чтобы рассмотреть ее лицо». Она выглядела искренней, но это было даже подозрительно, с чего вдруг она изменила тактику. «Ну, допустим», — отозвалась я и аккуратно высвободила руку. «Нам действительно незачем ссориться». «Так как прошла брачная ночь?» — деловито спросила она. «Ты пойми, я ведь хочу помочь. Я была замужем. Если у тебя появятся вопросы, можешь обратиться ко мне». Я фыркнула. представив, как делюсь подробностями личной жизни с Ирмой. «Да мне подобное и в кошмаре не приснится. Нет уж, обойдусь без подобных бесед. Хорошо, что она пробудет рядом всего полгода». Компаньонка поджала губы. «Все ясно, между вами ничего не было. У нас будет ночевка перед границей. Уж постарайся довести дело до конца». «Да какая вам разница?» — вызверилась я. «Какая разница, когда мы сделаем это?» Ермо вздохнула. «Это тебе кажется, что разницы нет». «Поверь мне, лучше бы тебе въехать в Хейдорин, законной женой Шаина, а не девчонкой, которую ему навязали против воли. В этом случае он не станет рьяно защищать тебя. Не будь дурой, соблазни мужа ночью. Думаю, особого труда это не составит». А «Ведь он далеко от своих привычных развлечений». В ее словах был смысл, но до чего же отвратительно это звучало. И все же Ирма добилась своего. «Теперь я всерьез переживала. Я понимала, что когда-нибудь нам с шаином придется делить постель, но делать это вот так ради выгоды. Это притило мне, и во рту появился привкус горечи. Можно подумать, я хотела этого брака. Напротив». С удовольствием бы отсрочила брачную ночь на недельку-другую. Внезапно мысли вернулись к поцелуям с мужем. Стоило вспомнить вкус его губ, как по телу прокатилась дрожь. Стиснув зубы, я поморщилась. Нет уж, я не буду думать о нем. «Почему именно вы стали моей компаньонкой?» — напрямую спросила я. Ирма выгнула красивую бровь. «Почему бы и нет?» «У меня подходящий возраст и статус, я вдова, у меня нет детей, поэтому я легко могу оставить Ристан, чтобы послужить тебе». «Мне ли?» — я с подозрением уставилась на нее. «Или все ради моей мачехи, о чем она попросила вас?» Ирма покачала головой. «Бедная девочка, ты так переволновалась из-за свадьбы, что ищешь врагов там, где их нет. Ты можешь на меня положиться». Мне отчаянно хотелось верить ей, хоть на секунду представить, что рядом со мной в Хейдорине будет человек, которому можно открыть душу. Но это последнее, на что я решусь. И все же, чем меньше времени оставалось, тем больше я переживала. А если слухи не лгут, и всех светлых мучает жуткая слабость, тогда остаток своих дней я проведу в постели. «И чем вы будете заниматься в Хейдорине?» «Спросила я». Ирма усмехнулась. «Все зависит от того, насколько ты будешь любезна с мужем. Если он будет тобой доволен, то и я буду в порядке». Я вздохнула. И снова мы пришли к тому, с чего начали. Продолжать разговор бесполезно. Лучше попробую поспать. Кажется, мы выехали за пределы города. Карету нехило трясло. Уснуть удалось не сразу. однако я все же задремала снились мне горячие поцелуи мужа и голос тетушки нашептывающие на ухо советы проснулась я резко от толчка похоже карета остановилась и багаж ударился о стенку тело затекло и я тихонько застонала жалея что нет возможности встать в полный рост подняв взгляд Удивленно округлила глаза. На противоположной лавке дремал хейдуринец, тот самый, которого я приняла за жениха. Кажется, его звали Уоррен. Внезапно в дверь постучали. «Привал! Мы остановимся на завтрак!» Я первой выскочила наружу, с наслаждением вдохнув свежий воздух. Незримые... «А ведь нам предстоит целый день пути до магической завесы. Да еще в компании Ирмы, которая вновь начнет болтать о супружеском долге. Какая разница, случится ли у нас близость. Все равно наш брак — фикция. У нас даже детей не будет». «Лея Марта, доброе утро». Ко мне приблизился Шайен. Его одежда слегка запылилась, а волосы были привычно растрепаны. Но в остальном он выглядел отлично». будто и не скакал ночь напролет. «Как вы себя чувствуете?» «Немного устала», — пожала я плечами. «И голодна». Шаин улыбнулся краешком рта. «Вечером мы разобьем полноценный лагерь и раскинем шатры, а пока придется потерпеть». Я вздохнула. «Вам хочется как можно скорее преодолеть земли Ристана? Мы будем чувствовать себя в безопасности, лишь когда пересечем границу». кивнул муж. «Сейчас вам предложат завтрак, а я тем временем...» «Подождите!» — остановила я его. «Могу я продолжить путь верхом?» Шаин с интересом взглянул на меня. «Вы уверены? Мы не сможем ждать вас. Да и женского седла у нас нет. Вы умеете ездить по-мужски?» «Да!» — быстро закивала я. «Последние лет пять я каждую неделю пробиралась на конюшню и брала разных лошадей». Наш конюх стал слишком стар, чтобы успевать заниматься со всеми животными. Я не доставлю проблем. Тогда я не возражаю. У нас есть запасные жеребцы. Я подберу вам самого смирного из них. Шаян отошел отдать распоряжение, а я вдруг почувствовала на себе взгляд. Ирма одобрительно улыбалась, явно довольная мной». Похоже, она восприняла мою просьбу на свой счет. Решила, что так я пытаюсь привлечь внимание мужа. Мне все равно, что она подумает обо мне. Я просто хочу развеяться. Сердце кольнуло острая боль. Это мой последний шанс увидеть Ристан. Вечером мы пройдем сквозь магическую завесу, и обратной дороги не будет».